Триггер. Когда на какую-то объективно незначительную ситуацию тело выдает сильную гормональную реакцию, то это уже не стимул, а триггер. Когда-то в прошлом человек столкнулся с ситуацией, с которой не смог справиться. Прожить чувство, сформировать ощущение все решаемо, я в безопасности». Это происходит, когда у человека не хватает собственных ресурсов, чтобы преодолеть угрожающую ситуацию, или он не смог получить их от других людей, в том числе в виде помощи и поддержки во время или после случившегося. Для ребенка справиться с ситуацией, пережить ее, значит рассказать кому-то из близких взрослых, тому, кто поймет, утешит и защитит. Ребенку важно выплакаться, позлиться, поделиться своим страхом в объятиях того, кого ребенок любит и кому доверяет. Услышать слова поддержки, объяснения происходящего. Не оставаться одному в сложной ситуации. Чувствовать себя хорошим, ценным, любимым. Однако часто все складывается совсем не так. Ребенок остается один на один со своими переживаниями, потому что родители погружены с головой в работу, постоянно заняты выяснением отношений друг с другом им не до ребенка, сами являются источником угрозы насилия, унижения. Могут не иметь достаточной твердости, чтобы встать на сторону ребенка, защитить его интересы. Вместо этого они обвиняют, стыдят, отвергают, обесценивают чувства, высмеивают страхи и не хотят слышать ребенка. Тогда малыш верит, что правы они, родители, а не он. Что его страхи — это лишь плод его воображения, даже несмотря на то, что они мешают жить ему что его желания не важны, потому что есть вещи поважнее, что именно он виноват в том, что у родителей проблемы. Когда психика не может переварить интенсивные переживания, то вытесняет этот травмирующий опыт в глубины бессознательного, расщепляя его на составные части. Картинка, звук, запах. Иногда человек словно забывает эти волнения. Но вдруг что-то происходит, и в ответ на, казалось бы, совершенно незначительные события человека охватывают неадекватные, несоответствующие этому ощущения. И он выдает чрезмерную реакцию, которая диссонирует с произошедшим. Несущественное обстоятельство оказывается триггером, то есть одной из частей того травмирующего опыта. Так триггером может быть что-то лишь отдаленно похожее на реальный объект или субъект. Тон или манера речи, интонация, голос, взгляд, звук, запах. Таким образом, триггер — это спусковой крючок механизма, который погружает человека в гормональное состояние непрожитых и невыраженных переживаний из детства. Чаще всего эти ситуации связаны с родителями или другими значимыми взрослыми. Когда человек вырастает, он повторяет сценарий этих отношений во взрослой жизни и привычные с детства чувства уже с проекциями родителей в лице партнера, друзей, собственных детей. Проекция в психологии — это процесс, при котором человек переносит свои чувства, ощущения и паттерны взаимодействия на окружающих. Итак, Стимул или триггер запускают стрессовую реакцию, которая включает гормональный ответ, выработку определенных гормонов на тот или иной стимул или триггер, ответ вегетативной нервной системы, сильное биение сердца, выделение пота, покраснение лица и так далее.